Глава третья «Да когда же это закончится?» Тайоми отвлекся от монитора и посмотрел в потолок, разминая шею. «А что не так, Тайоми-сан?» Я недоуменно посмотрел в его сторону. «Эти чертовы комплектующие к кондиционерам! Не могу разобраться в них!» Сокрушенно взмахнул руками Тайоми. «Можете глянуть, ханзо -сан, что я пропустил?» «Конечно». Я подошел к его рабочему месту, всмотрелся в экран. «Прокрутите вниз, стоим, Сан». «Хм...» «А, ну все понятно. Вы забыли указать фильтр для очистки воздуха». Ох, точно! Уже мозг совсем не работает», — ответил он, помассировав виски. Затем благодарно кивнул. «Спасибо, Канакун» меня, Сака. Сейчас закончим и присоединимся к своим. Он обратился ко мне по-дружески. Мы так всегда общались вне работы, но здесь же приходилось соблюдать строгую субординацию. Я немного задержусь, ответил ему я, понимая, что сама и нагрузил меня по полной, стараясь лишить меня алкогольной разгрузки в компании коллег. Ну, тогда догонишь. Ладно, я все, канакун. Заспешил на выход Тайоми, энергично накидывая на плечи пиджак и собирая сумку. Он такой бы энтузиазм показывал в течение рабочего дня, закончил бы свои дела раньше всех. Я же направился к своему месту, расположенному ближе к входной двери. Она распахнулась, и на пороге застыла та самая брюнетка, которую я спас вчера. Теперь ее идеальную фигуру облегал светло-розовый костюм а темные волосы были уложены в стильную прическу. Ее красные губы приветливо улыбнулись, а глаза заблестели. Рядом заметил ее помощницу, которая передавала мне конверт. Она выскользнула из офиса так же, как и удивленный Тайоми, который прошел мимо, вяло поздоровавшись и бросив в мою сторону озадаченный взгляд. «Ханзе-сан, добрый вечер!» — брюнетка начала разговор с низкого поклона. Это многое значило. Обычно младшие по статусу кланяются старшим. А сейчас все происходило наоборот. Значит, девушка хочет показать искреннюю благодарность и уважение. «Я не представилась в прошлый раз», — продолжила она. «Меня зовут Окада Мико. Вы отказались от моей благодарности». «Добрый вечер, Окада Сан», — слегка поклонился я в ответ. «Все потому, что я ее уже получил» не стал объяснять, что брать деньги от женщины — последнее, на что я соглашусь. Но, судя по взгляду, Мико прекрасно поняла это с моих слов, и, судя по ее улыбке, приняла это. «Но мне все равно неудобно. Раз на то пошло, приглашаю вас поужинать в ресторане «Ханзасан», — предложила Мико. Я сначала хотел сказать, что и это лишнее, а потом поймал себе на мысли «а почему бы и нет». Тем более я и так отказался от конверта, не хотел обижать ее еще одним отказом. Хорошо, что я всегда носил с собой определенную сумму, как раз на непредвиденные случаи. Все, что осталось от не совсем легального заработка в Якудзо. Хорошо, согласился я и посмотрел на время. Мне нужен еще час, чтобы закончить работу. Вот и славно, значит жду вас в половине девятого на подземной парковке. «Да, буду вовремя», — ответил я. «А в какой ресторан поедем?» «Слышали о Якума? Там довольно вкусная кухня». «Да, слышал о нем», — кивнул я. «Даже не слышал, а неоднократно там обедал. Кажется, его крушует клан Такеда. Хорошо, что я с ними лично никогда не пересекался, никто меня не узнает. Там довольно тихая и уютная обстановка». «К тому же есть русская кухня, по которой я уже очень соскучился». «Тогда до встречи», — довольно улыбнувшись, ответила Мико и скрылась в дверях, оставив меня одного в офисном помещении. «Ну что, привет, таблетка кофеина». Выпил ее, и сознание прояснилось. Переход был, как и прежде, ярким и незабываемым. С кучей таблиц, которые надо было грамотно свести в одну и собрать сводную, справился за сорок минут. И то большую часть времени потратил на сохранение файлов на зависающем компьютере. Через пару минут я уже вышел из офиса. Вокруг ни души. Лишь мощные лампы-таблетки освещали пустынный коридор и безлюдную лифтовую площадку. Световой индикатор соседнего лифта дал мне понять, что кто-то спускается с верхнего этажа. Возможно, это и есть Мико. Когда оказался на месте, двери распахнулись, и меня встретила непривычная прохлада подземного этажа. Я заметил удаляющуюся женскую фигуру в знакомом брючном костюме. Услышав лифт, она обернулась. «Ханзе-сан, а вы даже чуть раньше, чем я думала». Эхо голоса девушки разнеслось по полупустынной парковке. «Я как-то уже был здесь, когда мы участвовали в приемке товара с производства. Тогда все парковочные места были заняты. Сейчас же я насчитал всего шесть автомобилей». Мико нажал на брелок, и ближайший к нам серебристый седан представительского класса тут же звучно откликнулся, мигнув круглыми фарами. Доехали мы до знакомого мне ресторана через полчаса, попутно болтая. На выходе столкнулись со стройной блондинкой в искрящемся зеленом платье. На шее блестело бриллиантовое колье. Глубокое декольте притягивало взгляд. Блондинка выглядела злой расстроенной, и прошла бы так мимо, если бы Мику не окликнула ее. — Микутян, привет. Не ожидала тебя здесь увидеть. Ее все еще потухший взгляд с вялым любопытством скользнул по мне и переключился на мою спутницу. Привет, Хатарутян, ответила Мико. Что случилось? На тебе лица нет. Хочется напиться и забыться. Кисло улыбнулась пухлыми красными губами подруга Мико. В общем, все мужики козлы. Добрый день, госпожа. Не все, поправила я. Ой, извините. Она вопросительно уставилась на меня. «Ханзо Кану», — ответил я. «Извините, Ханзо-сан». Она с более оживленным интересом взглянула на меня. «Наверное, я погорячилась. Конечно, не все, просто я сейчас на эмоциях». «Ханзо-сан — это моя хорошая подруга на Накатоми Михатару представила девушку Мика. «Очень рад знакомству», — улыбнулся я. «Слушай, а если ты присоединишься к нам, хатарутям, и правда давно с тобой не виделись?» Ханзо -сан, вы не против?» — взглянула на меня Мийко. «Скорее всего, девушка так сделала, чтобы тем, кто нас увидит в ресторане, было понятно, что это не свидание. «Я буду рад, если вы составите нам компанию, на Накатоми-сан», — ответил я. «Ну что ж, мне тоже любопытны обе особи». Что может быть лучше ужина с одной красоткой? Только ужин с двумя. Раз твой молодой человек не против, почему бы нет? Улыбнулась нам блондинка. Ханзусан, коллега по работе, смутилась Мико, И мы решили отдохнуть с ним после трудовой недели. Не более того. Попав внутрь ресторана, я услышал спокойную музыку. Ноги мягко ступали по темно-зеленому ковролину. Мы сели за большой круглый столик, который уже был сервирован. Столовые приборы блестели под мягким светом потолочных ламп. Салфетки пирамидками возвышались по центру. «Что будем заказывать?» — вопросительно взглянула на нас Мико. Я демонстративно углубился в меню, хотя пробовал здесь каждое блюдо. «Тут есть русская кухня», — радостно ответил я. «Пельмени, говорят, у них вкусные». «Да, а притом здесь и лепят вручную», — ответила Хатару, а затем махнула рукой официанту, который тут же завернул к нашему столику. «Я с удовольствием закажу». «Что изволите?» — вежливо поклонился он. «Нам пельмени, три порции со сметаной», — распорядилась Мико. «А пить шампанское на ваш вкус». Забавное сочетание, но спаривать выбор девушек я не стал. «Хорошо». Кивнул официант. «Пока ждете заказ, предлагаем от заведения по чашечке кофе, так сказать, чтобы скоротать время». «Ух, а почему бы и нет? Так я смогу видеть своих спутниц насквозь». Не успели мы начать беседу, как нам уже принесли ароматно пахнущий напиток. Один глоток, второй. Я почувствовал, как произошел переход. Внимание резко обострилось, и я начал внимательно следить за блондинкой. Что-то здесь было не так. Она была расстроена гораздо сильнее, чем предполагала ситуация. Еще больше меня смущали задумчивые взгляды, которые на меня бросала эта особа. То, что она из влиятельного клана, стало ясно как божий день. Говор, осанка, прохладный взгляд, одежда, походка, мимика — Все буквально кричало, что она из высшего света. И я понял, что скоро от нее ко мне поступит предложение. Осталось только немного подождать. Ханзасан, сан мы ненадолго оставим вас», — обратилась ко мне Мико, и в компании подруги ушла в сторону дамской комнаты. «Ну и что на самом деле случилось, Хатару-тян?» Тревожно посмотрела Мико на свою подругу, подводящую перед зеркалом ресницы. «Да мой парень опять поехал к любовницам», ответила Хатару, «кататься на яхте». Еще и фото выставил с ними в обнимку. Занятой по уши, конечно, а мне наврал, что у него деловая встреча. «Странные у вас отношения, конечно. И ты все это простишь ему?» «Ага, сейчас», — блондинка повернулась к подруге. «У меня есть одна идея. Два билета на завтрашнее представление в честь какого-то там юбилейного заезда Миднейт Клаб. После гонки собираются знаменитости. Ну и с моим-то обламывается». Хатару хитро подмигнула ей. «Вот же интриганка, все время ищет приключения на свою пятую точку», мысленно совсем не удивилась Мико. «С огнем играешь», предупредила она подругу. Ты хочешь пригласить Ханзасана? Да, а почему бы и нет? Пожала плечами блондинка. Всего лишь позлить Мичи. Тем более твой приятель симпатичный, даже я бы сказала брутальный. Если его приодеть хорошо, мой вообще волосы на себе рвать начнет. Твой Мичи первым делом голову тебе оторвет за это. Предупредила Мика подругу. Не думаю, покачала головой блондинка. Даже пальцем не тронет. Тогда мой отец его живьем сожрет, и Мичи знает это, между прочим. «Допустим, Ханзо согласится», — ответила Мико. «Но это все подло, ты же знаешь». «Ничего твоему Ханзо не будет, успокойся», — повернулась к ней Хатару. «Всего лишь пара кадров, и я его отпущу». «Ну, пойдем, что ли? Твой красавчик заждался уже нас». «Почему это мой? Теперь уже, наверное, твой», — засмеялась Мико. Но это на время. Я потом верну тебе его». В ответ хихикнула подруга. «Хатарутян, как ты можешь такое думать?» нахмурилась брюнетка. «Микутян, это была шутка и не более того. Все пройдет гладко и пристойно, я тебе говорю», ответила ей подруга, и они направились к выходу из женского туалета. Официант принес блюдо и поставил ведерко со льдом, из которого выглядывала бутылка шампанского. Прошу приятного аппетита! Слегка поклонился он, и я ответил ему тем же. Тут же пришли девушки. Теперь Хатару загадочно улыбалась, а Мико была слегка смущена. Способность работала на полную катушку. Мне достаточно было пяти секунд, чтобы все понять. Отлично, обожаю пельмени. Блондинка открыла глиняный горшочек и запустила в него ложку. Выловив небольшой пельмень, отправила в рот. «Ммм, вкуснотища! Как они это делают?» «В России-то едят каждый день, представляешь?» Засмеялась Мико. «Ну, не каждый день, конечно. Поправила я ее». «А откуда вы знаете?» — удивленно спросила меня блондинка. «Общался с одним знакомым, который прожил в России все свое детство. Солгал я. Мало кто из японцев провел детство в России, и в моем положении эту информацию следовало скрыть». «Понятно». Хатару отправила в рот еще пельмешку и, проживав ее с наслаждением, взглянула на меня. «Я завидую вашему знакомому. Очень вкусное блюдо. И питательное». Некоторое время мы ужинали, общаясь на общие темы. Блондинка все чаще обращалась именно ко мне, стреляя глазками. А я подмечал новые изменения и делал выводы. «У меня есть предложение к вам, ханза сан Вновь обратилась ко мне Хатару, когда ужин был позади, и мы неторопливо пили шампанское. «Да, слушаю», — подобрался я. ханза сан у меня есть два билета на вечеринку в честь юбилея Миднейт Клаб. «Я хотела бы пойти с вами на этот праздник. Много знаменитостей, бесплатный фуршет, алкоголь. Завтра в семь вечера. Как вам такое предложение?» Девица улыбнулась, вновь стрельнув глазками. На «Накатоми, сам, можете говорить прямо. Зачем тратить силы и стараться выкрутиться?» Ответил я. «Вы о чем говорите?» Блондинка слегка побледнела и растерянно посмотрела на меня. «Я знаю, что вы хотите меня использовать», — ухмыльнулся я в ответ.